небестяжёлой внутренней борьбы. И в самом деле, когда Ксении Карловне неожиданно предложили занять важный пост в чрезвычайной комиссии, она немного смутилась и попросила несколько часов на размышление. Размышлять ей в сущности было не о чем. За Карву, как почти за всех её партийных товарищей, неизменно размышляла двадцатилетняя груда брошюр, Смутным, почти бессознательным воспоминанием о чём-то в этой груди была и сама моя просьба о нескольких часах на размышление. И когда вожди проникновенно говорили Каровы, что, предлагая ей боевой пост, особенно ответственный при создавшейся конъюнктуре, партия требует от неё жертвы, это также было из брошюрной груды. Прежде, работая в коллегии по охране памятников искусства, Ксения Карловна руководилась другой схемой, тоже одобренной партией. Пролетариат должен обогатить свою сокровищницу лучшим из того, что создало искусство буржуазного класса. Новая схема была менее привлекательна, но гораздо более драматична. Ксения Карловна очень любила драму. После нескольких часов размышлений, выйдя победительницей из внутренней борьбы, Карова заявила вождям, что видит в сделанном ей предложение и доказательства высшего партийного доверия и не считает себя вправе отказаться. Об этом говорили в ответственных кругах. Ксения Карловна знала, что говорят о ней с восхищением. Между Каровой и её единомышленниками непрерывно шёл духовный ток, отчасти и составлявший грозную силу партии. То, что понимал Ленин, понимали все его ученики от светичей теории до рядовых работников. Разве только ученики понимали это с небольшим опозданием, которое весьма способствовало культу учителя? На верхах партии, собственно, не очень интересовались вопросом, почему Карова согласилась пойти в чрезвычайную комиссию. Однако там немедленно выделился поддавлённый образ Каровой. Прежде всего, этот образ выделился в её собственном сознании и облёкся в форму партийного некролога. В умиексении Карлуны замеркали обрывки фраз, доставлявшие ей и моральное, и психологическое, и в особенности эстетическое удовлетворение. Но под этой суровой личиной скрывалось нежное, любящее сердце. В этом хрупком теле жил мощный дух борца за лучшее будущее. Внешняя суровость в отношении врагов пролетариата была лишь самоотверженно принятой маской, прикрывавшей окаровой доброту, застенчивость, тончайшую духовную стыдливость. Ну, разумеется, никто из спортивных товарищей не сочинял некролога к Ксении Карловне, но соединявший их всех умственный ток был столь силён, что если б любому из них действительно пришлось писать ей некролог, то он у всех непременно вылился бы именно в эти выражения. Ксения Карловна не выполняла в чрезвычайной комиссии обязанностей следователя и почти не встречалась ни с теми людьми, которых казнили, не с их близкими, только изредка мельком их видала. В первое время она о прошедших мимо неё людях вспоминала с тяжёлым чувством. Однако логические доводы и некрологические фразы её немедленно успокаивали. Помогала также шведская гимнастика. Стальной стиль партии не очень позволял коммунистам делиться внутренними переживаниями друг с другом. Но испытанные работники, стоявшие выше подозрений в сентиментальности, иногда внутренними переживаниями делились на вечеринках или в другой благоприятной обстановке. Карова тогда со вздохом говорила, что работать тяжело. Ох, как тяжело. Одному из товарищей, написавшему брошюру о материалистической этике пролетариата, Ксения Карловна даже как-то состыдливой искренностью призналась, что её мучат кошмары. Мальчики кровавые в глазах Стыдливая искренность и повышенная требовательность к себе составляли признанную особенность Каровой. собеседник, тотчас оценивший красоту её слов, с чувством пожал ей руку и напомнил о любви к дальнему и о железных человеколюбцах французского террора.